Глава первая «Знаешь ли ты новость?» — сказал эконом младшему погребщику, провяя на свет прозрачность бутылки Клодеву Жо. «Месье Проспер собирается покинуть нас». «Что?» «Месье Проспер думает оставить розовый фламинго? Он поругался с управляющим?» «Нет. Он уходит, чтобы жить на свою ренту». «О, здорово!» Младший погребщик поставил корзину для бутылок на влажный песок погреба и посмотрел на эконома. «Верно, мой малыш. Месси Проспер, человек, сумевший скопить кругленькую сумму в течение 25 лет, что он служит здесь в качестве первого метрдотеля. Сколько же ему лет? Шестьдесят. И он все такой же свеженький, как молодое божале. Ну-ка, лови эту бутылку и тащи ее на девятый номер». Эконом с непочтительностью человека, присыщенного гастрономическими наслаждениями, послал бутылку Клоде в Ужо в пространство, где она описала параболу, прежде чем попасть в черный фартук погребщика. Две минуты спустя его подчиненный преподнес от бутылку ужинающим за столиком номер девять покоящейся в вывовой колыбельке и стал манипулировать с ней с осторожностью анархиста, переносящего адскую машину. Мало-помалу новость облетела весь зал. В половине первого уже весь персонал кабаре «Розовый фламинго» знал о скором уходе Проспера. Это известие вызвало оживленные комментарии. «Тем лучше, если Проспер уйдет», — заметил главный повар. «Он достаточно нечистоплотный тип». «О, вы преувеличиваете», — запротестовал специалист по соусам. «Мне никогда не приходилось жаловаться на старого Проспера». «Я знаю, что говорю. Когда я предложил ему делиться тайком от управляющего...» Экономии от рыбы и птиц, он ответил мне, «Шеф, я такими делами не занимаюсь. Если вы будете себе это позволять, я открою глаза господину Пармелану. Вот какие разговоры!» «А все-таки», — возразил посыльный, который оставил вестибюль, чтобы доесть остатки какого-то блюда на краю стола, загроможденного овощами и шелухой от горошка, — «Месье Проспер, это был туз! Ведь вы не слышите мнений публики. Многие завсегдатые нашего ресторана говорили мне, Месье Проспер — непростой метрдотель он тонкий знаток своего дела, и это верно. Я держу пари на сто су, что найдутся многие, которые бросят наше заведение, когда узнают, что месье Проспер ушел. Главный повар пожал плечами и плюнул в кастрюльку с белыми грибами по-провансальски. Вот вам, пробормотал он, это их научит, как жалеть об этом старикашке. Рядом с кухней, где два мальчика мыли посуду в бате с водой, черной и грязной, как в главном коллекторе канализации, также толковали об этой новости. «Старого Проспера будут жалеть все курочки нашего заведения», сказал мускулистый, как гладиатор высокий парнишка, который, вытерев тарелки, тер их о свои панталоны, чтобы лучше выразить свое презрение к посетителям розового фламинго. «Это верно», — добавил его товарищ с тряпкой в руке. «Этот тип был привидением для всех девочек в нашем районе. Ему ничего не стоило подыскать для них клиента». С такими комбинациями он, вероятно, здорово наживался. Альфред, прежний посыльный, которого ты не знал, как-то говорил мне, что старый Проспер получал полуидору за всякий марияж. Мне, пожалуй, подошло бы такое занятие. Только я не питаю иллюзий, я не мог бы быть метрдотелем. Мне всюду это говорят: "Почему у меня скверно пахнет изо рта, это портит аппетит клиентам". Правда и неправда были в разговорах Который вел в этот вечер персонал розового фламинго. Проспер был действительно королем метродотелей. Его слава перешагнула далеко за пределы площади Пигаль, и кто только в Париже мнил себя гастрономом, знал Проспера из Розового Фламинго. Этот доктор кулинарных наук любил свое дело по-дилетански. Это значит, что он не пользовался им сам, но ему доставляло удовольствие заставить оценить его своих клиентов на которых он смотрел, как на своих учеников. Ему доставляло также удовольствие составлять меню, подбирать соответствующие вина, к рыбе, жаркому или дичи. Он работал таким образом для славы, потому что его личный режим запрещал ему все, кроме лапши и овощей, отваренных в воде. Но он был доволен, его бескорыстие требовало только одной награды – блаженной улыбки удовлетворенного клиента, который к концу трапезы говорил Проспер, я славно пообедал!» Он прятал тогда в карман чаевые, полученные им по заслугам, и, весь отдавшись своей страсти, шептал на ухо гастроному. «В следующий раз, месье, я вам приготовлю наливую печенку по-татарски и седло дикой козы, пропитанное кюрасо и хересом, вспрыснутым шприцем проваться. Перед таким блюдом можно стать на колени. Вы увидите!» Посыльный был прав, утверждая, что отъезд Проспера будет потерей для кабаре. Но мальчик, мывший посуду, был неправ, когда обвинял Проспера в том, что он наживает деньги грязным сводничеством. Месье Проспер действительно был добрым гением маленьких одиноких женщин. Но этот добрый гений не торговал своими услугами. Месье Проспер был порядочный человек. Он брал начать чай только от удовлетворенных обедующих. Он отверг бы деньги признательной куртизанке, потому что на этот предмет, который так же близок к любви, как профессия биржевого зайца к суду исправительной полиции, у месье Проспера были свои, совершенно определенные взгляды. Он понимал жизнь. В течение 30 лет ему приходилось присутствовать при достаточном количестве скрытых драм, трагедий, разыгранных под сурдинку волнующимися актерами, чтобы не проникнуться большим либерализмом в этом вопросе. Но тоскливо сидящая на скамейке девушка, содержанка, брошенная своим другом, будила в нем слишком много сожаления, чтобы ему пришло в голову воспользоваться ее отчаянием. Благородный и скромный он выслушивал признание несчастной, утешал ее, давал ей советы и подавал ей надежду. Потом, как только представлялся случай, он сближал ее с кем-нибудь ужинующим в одиночестве. Обращал на нее внимание сентиментального кутилы и полагал, что хорошо поступил, когда лицо красавицы, счастливое и проясненное, освещалось улыбкой ее накрашенных губ и подведенных глаз. — Месье Проспер, — говорили про него хорошенькие постоянные посетительницы ресторана, — он может примирить тебя с мужчинами. Это не было лестью со стороны этих продавщиц любви. Среди них не было ни одной, которая не была бы ему обязана чем-нибудь. Поклонницы искусственного рая получали благодаря ему адреса продавцов кокаина или опиума. Извращенные доверяли ему свои желания, которые он старался, сохраняя скромность, удовлетворить, устраивая нужные знакомства. Великий коммергер передней греха, он постоянно вращался между ядами и истерическими припадками. Никогда не марая себя, не изменяя никогда искренней сердечности видавшего виды человека, глядящего на кутил и ночных пташек, как на детей, которым нужен руководитель и советник. Однажды вечером Иветта Демерланш, ужинавшая часто возле джаз-бенда, поджидая своего друга, спросила его, правда ли, месье Проспер, что вы скромны? Моя подруга Калет сказала мне однажды, что вы никогда не развлекаетесь. Месье Проспер улыбнулся, поправляя на скатерти прибор, и ответил. — Да, мадам, я похож на кондитера, который никогда не ест своих пирожных. — О, месье Проспер, — жеманец пролепетала мадам Мерланш: неужели мы вам так противны? — Вовсе нет. Я просто благоразумен, мадам. Если бы я сделал первый шаг, вся наша лавочка туда бы пошла. «У него, вероятно, старая ревнивая любовница, которая держит его в ежовых рукавицах», — говорили дамы из розового фламинго. Или тайная связь со светской женщиной. «Ой, у него простого метродотеля!» И кисловатый голос заключил. «Вот важность, светские женщины! Да что в них особенного! Они еще большие коровы с мужчинами, чем мы, вот и все!» Просфер Межо на самом деле не был ни в связи с ревнивой любовницей, ни в плену у охваченной страстью женщины аристократического происхождения. Уже пятнадцать лет он жил с одной маленькой брюнеткой, занимавшей скромную должность кассирши в одной из дешевых столовых Дюваля. Ее звали Луизой Меригаль. Ей было пятьдесят три года, она красила волосы, вдобавок у нее были угреватые щеки и заячья губа. К счастью, этот неприятный недостаток скрывался под усиками, довольно удобными для того, чтобы ее поцелуи не теряли свои прелести и привлекательности. Вдова стрелочника на северном вокзале случайно встретилась с месье Проспером, понравилась ему и очень быстро позволила соблазнить себя его престижем первого метардотеля в самом известном ночном ресторане «Бутта». И то, что вначале было только случайностью стала постепенно серьезной связью. Настолько серьезной, что месье Проспер считал Луизу своей женой перед богом и людьми и устроил ей место кассирши в столовой на улице Мартир. Скромная и спокойная, она добросовестно исполняла свои обязанности, думая о ночных подвигах своего друга под золоченными люстрами розового фламинго. Она, работавшая в дешевой столовой, посещаемой людьми обездоленными судьбой, восхищалась своим любовником, игравшим такую важную роль при пышных оргиях ночных гуляк. Проспер никогда не изменял ей. «Ты поступил бы нехорошо, если бы изменял мне», говорила ему часто Луиза, когда он ночью возвращался на улицу обез. «Это был бы скверный поступок, и добрый бог наказал бы тебя, наслав на тебя какую-нибудь болезнь». Проспер смеялся над этими предсказаниями он с трудом представлял себе, что Бог станет настолько интересоваться его частной жизнью и будет стремиться наказать его, усеивая микробами тропинки зла и аллеи сладострастия. Но в то же время он думал о том, что несчастье быстро проходит, что игра не стоит свеч, и что было бы очень плохо с его стороны огорчать Луизу, которая была разумной и спокойной женой. Он не любил ее безумно, он не питал к ней той пожирающей страсти, Которая нарушает человеческие уставы и порождает катастрофы. Ему, правда, уже немного приелась эта заячья губа, придававшая раньше ее поцелуем новое очарование, и эти угри, делавшие круглые щеки его подруги, похожими на английский окорок, но он утешал себя мыслью, что ни одна женщина не совершенна. Даже самые красивые имели свои недостатки. Он замечал в уборной розового фламинго маленькие детали, разбивающие иллюзии подобно удару ножа мясника, перерезывающего под коленок теленка, который окровавленным падает на полбойни. Он часто слышал, как очень хорошенькие посетительницы шутили в уборной относительно их внешних недостатков, густо покрывая кремами и румянами зеленоватую и пористую кожу лица. И он приходил к заключению, что поступает очень умно, держась на расстоянии от этих говорящих куколок. В тот вечер в розовом фламинго происходил парадный ужин с Катильоном. В сверкании хрусталя и драгоценностей пары отдавались веселью, танцуя шимми и фокстрот. Четыре негра джаз-бенда неслись, как четыре апокалиптических всадника. Они напускали на посетителей все бичи какафонии. Труба передавала в минорном тоне завывание грешника, погруженного в тяпящую смолу. Скрипач воспроизводил пронзительный визг хорька, пойманного в западню. Пианист с руками, напоминающими больших черных пауков, распространял на клавишах лавину печеката, похожих на щекотание, и целые потоки арпеджио, звучавших как хлопанье бича. И, наконец, литаврист, страдавший, казалось, одновременно и верчением баранов, и пляской святого Вита, и горной болезнью, жонглировал палочками, барабаном, тарелками, литофоном, бубенчиками, автомобильной трубой и кастаньетами и цвет цивилизации, сидевший вокруг, слушал все это с видимым удовольствием. Никто из них не думал о том, чтобы положить конец этому оглушительному циклону. Ни одному из них не приходило в голову четырьмя револьверными выстрелами остановить этих четырех бесноватых, недавно прибывших с Пятой Авеню, где в течение года они доставляли своим диким шумом удовлетворение ночным гулякам нового света. Эти джентльмены в смокингах и эти полуобнаженные женщины, которые с пренебрежительной улыбкой смотрели бы на там и или на суматоху веселящихся матабеллы, визжали от радости, слушая это, вошедшее в моду развлечения, и бомбардировали друг друга с диким остервенением, целлоидными шариками, бумажными цветами и серпантином. Распер в промежутках между заказами наблюдал за ними с присыщенной и немного меланхолической улыбкой человека, который должен сказать «прости» этим нервирующим забавам. Он узнавал здесь своих верных завсегдатов, маленьких мужчин, часто находящихся в разладе с судебными властями, набитых золотом иностранцев, восточных лодочников или миллионеров неопределенной национальности, которые вчера еще ели руками, а сегодня окатывают Париж грязью своей необузданной роскоши, южноамериканских легкомысленных сеньоров с легко доставшимися им песетами и молчаливых янки с беспредельным количеством долларов. Он узнавал здесь добрые старые силуэты всего Парижа, участников грустного хоровода, несущегося с шумом, напоминающим брецание костей скелета, из Монмартра в Давиль, из Биорицы в Монте-Карло он видел под блестящими люстрами танго, отплясываемое злословием и алчностью, отвратительный кортеж лицемерия и лжи, тесно сплетающихся с диким разгулом. Ему казалось, что ужинающие, опьяненные крепким шампанским, склоняются над скелетами с обнаженными челюстями, и что жемчуг ожерелья украшает костлявые ключицы смерти, нарядившиеся в туалет с улицы мира. Легкая дрожь охватила его он пожал плечами и подумал что эти глупые фантазии пришли ему в голову из романа который он прочел накануне несмотря на то что он получил только элементарное образование он читал он наблюдал он обогащал свой опыт ежедневным общением с парижским веселящимся миром и раскладывая на десерт огромные ягоды клубники завернутые в вату как срезанные миндалины он пробормотал я идиот все эти боятся очень милы я желаю им продолжать их забавы до скончания веков». Решив весело похоронить свою жизнь метр дотеля, он придался вдруг крайнему оптимизму. К чему вызывать скелеты? Зачем прибегать к ребяческому символизму, достойному завистливого рифмоплета, рычащего на богатство, как грязная уличная собачонка на гордую борзую? Все эти светские люди, все эти новоиспеченные богачи, все эти гуляки, Все они очаровательные, необходимые обществу, как разноцветные перья павлину. Наполнить их пустые головы слишком глубокими мыслями и слишком серьезными заботами для чего? Цирку нужны клоуны, чтобы забавлять детей. Свету нужны снобы, чтобы развлекать бездельников. И проспер насыщал свои глаза и уши этим последним весельем. Он находил своеобразными и забавными увидающих красавиц, вешавшихся на шею своим угрюмым кавалером, и трогательными старых кутил, нашептывавших мадригалы на ухо рассеянным куртизанкам. Они имели полное право веселиться. Во Франции, очевидно, смешное не убивают, раз дансинги и салоны не бывают усеяны каждое утро трупами и умирающими людьми. «Господин барон, я имел много неприятностей из-за того, что хотел сохранить для вас этот столик. Вон там. Следуйте за мной, господин барон». Барон Гедвик только что вошел со своей супругой. Это была пара, о которой складывались легенды в розовом фламинго. Они являлись сущим провидением для местных белитис в момент денежных затруднений. Эта пара скандинавов, спокойных и упитанных, проявляла вызывающие вкусы оленьего парка со спокойной дерзостью людей, богатых и довольных возможностью грешить вдали от своей родины, они являлись ужинать в розовой фламинго, выбирали двух женщин, подходящих для времяпрепровождения, которые легенда приписывает метиленским девам, уводили их в отдельный кабинет и предлагали им развлекать их, в то время как, сидя в креслах один против другого, они символизировали собой супружеское счастье и доброе согласие, свойственное хорошо подобранным брачным союзам. Проспер, выслушав их заказ, повторил свое признание, которое он делал каждому из постоянных посетителей в этот вечер. — Господин барон, это последний вечер, в который я имею честь вам прислуживать. — Как? Последний вечер? — Да, я уезжаю в деревню. «О — О! Барон Гедвик посмотрел на свою жену. Баронесса, в свою очередь, посмотрела на Проспера, и оба испустили новый вздох огорчения. — Как жалко! сказала баронесса. «Кто же будет теперь организовывать наши маленькие фривольные ужины?» Она, казалось, была действительно огорчена уходом этого превосходного организатора тонких развлечений, этого опытного советчика, всегда оберегавшего их от любопытства полиции. «Проспер», — сказал барон, незаметно просовывая стофранковый билет в полураскрытую ладонь метродотеля. «Мы теряем очень много с вашим отъездом. Мне нужен будет ваш адрес. Мы хотим вам прислать маленький подарок из христиании. Пожалуйста, спросите Фернанду и Лили, не хотят ли они выпить с нами сегодня вечером шампанского». Фернанда и Лили, восседая на высоких табуретах бара, обменивались фразами, обычными для незанятых куртизанок. Они толковали о дороговизне шелковых чулок, о низости мужчин и о курсе доллара. «Фернандо, Лили», — бросил Проспер, проходя мимо. «Норвежцы вас просят. Программа обычная. Десять луидоров каждый. Подходит?» «Идет», — проворчала Фернанда. «Таких клиентов, как эти, не каждый день найдешь». А Лили, взбивая свои волосы, прибавила. «Идем, моя малютка. Пойдем вместе думать о смерти Людовика XVI». В три часа ночи, в то время как два англичанина, мертвецки пьяные, свалились в углу, и какая-то последняя пара в беспамятстве кружилась по паркету, Проспер собрал в подвальное помещение персонал розового фламинго и взволнованный прощался со своими сотрудниками. — Мне очень тяжело вас покинуть, — сказал он, наливая остатки вина из бутылок в стаканы своих друзей. — Да, вот уже почти тридцать лет, как я составляю меню для клиентов, и ставлю шампанское на лед. Я буду вспоминать о вас в Матанбри, куда я удаляюсь жить отшельником, и буду думать с волнением о том, что мы вдыхали вместе аромат английских блюд, пахнувших испанской кожей, и запах гуляк, напоминавших холодное мясо». У вас много жизненной силы», — сказал посыльный, похожий на полковника конной гвардии в своей красной форме с золотыми пуговицами. «Я вам завидую, что вы отправляетесь сажать картошку и полоть салат. Это моя мечта!» «А вас будут жалеть здесь, месье Проспер», сказала со вздохом дама из уборной, тайно сгоравшая от любви к блестящему метродотелю. «Я слышала сегодня вечером, как все дамы толковали о вашем отъезде. Крася губы перед зеркалом, они говорили мне, как жалко, что месье Проспер уходит. Это был прекрасный человек». Он часто спасал нас в трудную минуту и ничего не хотел брать взамен. А это, мадам Кувиланш, очень красивый жест. В то время как Проспер прощался в подвале, туда вошел бармен и обратился к нему немного таинственно. — Месси Проспер, мадам Шарлотта просит вас наверх. — Шарлотта? Это крупная брюнетка? — Да, та, что представила вас, помните, пьяному армянину. Она хочет с вами поговорить. Проспер поднялся наверх в бар, который был уже почти пуст. Только четыре самые верные посетительницы кабаре находились еще там. — Месье Проспер, — сказала Шарлотта, с видом немного застенчивой девочки, которая должна сказать приветствие своему дедушке. — Как только мы узнали о вашем отъезде, мы решили, Люсьен, Ирма, Жоржетта и я, предложить вам маленькую безделушку на память о наших хороших отношениях и в благодарность за вашу доброту к нам. О, она не имеет большой ценности. Это только портсигар с нашими подписями, выгравированными внутри. Благодаря этому, месье Проспер, вы нас не забудете». Проспер, очень тронутый, открыл серебряный портсигар и прочел выгравированную внутри надпись господину Просперу на память от признательных Люсьен, Ирмы, Жоржетты, Шарлотты. «О!» — воскликнул он. «Вы...» Чересчур любезный я смущен. Совсем не нужно было. — Ах нет, ах нет! — протестовала Жоржета, маленькая блондинка с рыжими волосами и острыми глазами. — Мы вам так обязаны! Когда я думаю, что только благодаря вам я увидела впервые море... — Нет! — Это так. Вы прошлым летом познакомили меня с одним английским лордом, который повез меня в Брайтон. Еще никогда в жизни мне не было так противно, но все же я была очень довольна. Вы должны сохранить это в память о нас, месье Проспер. Вы будете помнить, что нас было четверо, как три мушкетера», – заключила Шарлотта. «Если вы когда-нибудь в вашем уединении подумаете о нас, то сможете сказать, что в Париже есть три маленьких курочки и еще одна большая индейка, не забывающая вас в своих молитвах к Богородице Глодьбы и Святому Антонию Мусорщиков». Проспер был поистине тронут. Он положил портсигар в карман и сказал немного охрипшим голосом, «Мне хотелось бы расцеловать всех вас, мои детки». И в то время как бармен прятал свои стаканы и мешалки, Проспер целовал нежно щеки девушек. Это было патриархальное и очаровательное зрелище. В четыре часа утра, пожав руку управляющему, месье Пармелану, Он очутился на площади Пегаль, пустынной и молчаливой. Первые отблески заре освещали небо. Крыши домов выделялись своими изломанными краями на фоне розового сердолика. Он обвел взглядом это место, являющееся центром мира, где люди развлекаются, и медленно направился к улице Обес. Он думал, не делает ли он ошибки, покидая розовый фламинго? Не сожалеет ли он о своем решении? Нет. Он устал вдыхать пыль этого кабаре, устал улыбаться всем этим идиотам и слушать их глупый смех. Ах, каким приятным и успокаивающим ему покажутся деревенская тишина Матан-Бри и деревенские прелести после тридцати лет парижской жизни. Он ускорил шаги и поднялся в свою квартиру на шестом этаже. Луиза отворила ему дверь. Она была в рубашке, и на ее лбу были маленькие папельотки Более чем когда-либо она напоминала ему окорок в папильотках. Но удовлетворенная душа Проспера не остановилась на этих сравнениях, оскорбительных для жены стрелочника. Он обнял свою подругу и сказал ей весело. — Луизетта, с четырех часов пяти минут я простой рантье. Розовый фламинго больше меня не увидит. — Тем лучше, — ответила Луиза. — Благополучно ли прошел последний вечер? Посмотри. И широким взмахом руки Проспер бросил на стол 750 франков, результат чаевых и подарков от старых клиентов. Ну что, моя старушка, я получил 750 франков с одиннадцати часов вечера до двух часов ночи. Вот как меня ценят. Еще бы это не все? Подожди немного. Закрой глаза, смотри. Серебряный портсигар блеснул в его руке: О, подарок! «Да, ты угадала. Память. Эта женщина из бара сложились, чтобы подарить его мне». Такое объяснение опечалило Луизу. «Этот портсигар дали тебе женщины?» «Да». «Покажи». Луиза открыла портсигар и остановилась на выгравированной надписи. Она прочла ее в полголоса и повторила. «Люсьен Ирма Жоржетта Шарлотта». «Красиво, нечего сказать». То есть, как красиво. Ты принимаешь подарки от проституток? Извини, они поднесли мне официально при всех этот маленький подарок. Здесь нет ничего неприличного. В этом нет ничего общего с подарком, который, как котка, сует под подушку своему возлюбленному. Послушай, я нахожу очень странным, что эти добрые женщины раскошелились на такую драгоценность так просто. Здесь что-то нечисто. Луиза, ты шутишь? «Не за твои же прекрасные глаза преподнесли они тебе признательную благодарность!» «Ты с ума сошла!» «Брось, моя милая, ведь я не вчера родилась. Это видно по твоей роже. Как бы то ни было, ты мне сделаешь одолжение и не будешь пользоваться этим портсигаром в моем присутствии!» Проспер пожал плечами. «Ах, оставь меня с твоим паршивым портсигаром!» – добавила Луиза. «Они не разорились ради тебя, эти твои приятельницы!» «Паршивый этот портсигар?» «С гравировкой по углам и с замком с рубинами?» «С рубинами из мостовой, мой дорогой!» «Ты мне надоела. Когда ты бросишь в конце месяца свою столовку, посмотрим, подарят ли тебе твои клиенты пианино». И, облегчив душу этими резкими словами, проспер спрятал свой портсигар в ящик ночного столика. Он лег около Луизы. И в то время, как его подруга похрапывала, лежа на спине, Он грезил о цыплятах и кроликах, которых он сможет купить на 750 франков с его прощального вечера.